Радио Звезда. Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева Всемирная история в лицах. Аменхотеп IV, Эхнатон, Нефертити, Тутанхамон. Аменхотеп IV, Эхнатон египетский фараон. Годы жизни 1368-1351 до нашей эры. Нефертити, египетская царица, жена Эхнатона, жила в четырнадцатом веке до нашей эры. Тутанхамон, египетский фараон. Годы жизни 1351-1342 до нашей эры. Древние египтяне поклонялись многим богам: Осирису, богу плодородия, его жене Исиде и их сыну Гору, богу пустыни Сету, богу мудрости. Каждому богу строились храмы. В храмах служили жрецы. Они не только молились и совершали священные обряды. Жрецы изучали медицину, наблюдали за звездами. Они умели писать. У египтян не было алфавита, и вместо букв они использовали рисунки и иероглифы. Изучить такое письмо было очень трудно. Умение писать считалось священным. Жрецы никому не раскрывали своих тайн, все верили, что они могут вызвать гнев богов и спасти людей от бедствий. Жрецов боялись и уважали даже сами фараоны. В подземельях храмов хранились подарки и приношения, в тайниках копились несметные сокровища. О храмах и богатстве Египта знали далеко за его границами. Не раз фараонам приходилось отбиваться от завистливых соседей. Однажды на Египет напали гиксосы. Гиксосы – значит «цари-пастухи». Они жили в степях, пасли лошадей и никому не подчинялись. Воевали гиксосы на боевых колесницах и верхом на лошадях. Египтяне раньше лошадей никогда не видели». Войска фараона разбежались от страха, увидев всадников, они казались им ужасными чудовищами. Гиксосы захватили Египет, и только через 200 лет египтянам удалось сбросить это владычество. За это время египтяне сами научились сражаться на боевых колесницах. С хорошо обученной армией, закаленной в битвах с гиксосами, фараоны начали сами завоевывать другие страны. На юге они подчинили Нубию, на Востоке, Палестину, Сирию и многочисленные княжества в верховьях рек Тигра и Ефрата. Десятки народов оказались под властью фараонов. Так Египет превратился в первую в мире империю, простиравшуюся от Нила до Ефрата. Золото и рабы со всех концов стекались в новую столицу Египта, город Фивы. Большую часть завоеванных богатств фараоны отдавали в храмы. Мумии фараонов тогда уже хранили не в пирамидах, а в вырубленных в скалах склепах. А вместо пирамид сооружали храмы, один грандиознее другого. Самыми знаменитыми из них были храмы богов Солнца в Карнаке и Луксоре, неподалеку от Фив. Их строили и достраивали несколько веков. Оба храма соединялись двухкилометровой аллеей, уставленной сфинксами. В каждом храме было больше ста колонн, похожих на пальмы и лотосы. Ствол одной колонны не смогли бы обхватить, взявшись за руки, пять человек. В храмах находилось множество статуй, стены и колонны были исписаны иероглифами и покрыты барельефами. Постройка таких храмов обходилась не дешевле, чем возведение пирамид. Чем больше было храмов, тем влиятельнее становились жрецы. Они начали вмешиваться в государственные дела. По их воле начинались войны или заключался мир, назначались правители провинций. Фараоны уже не могли противостоять жрецам, они послушно выполняли их волю. А те, кто пытался бороться, или теряли власть, или погибали. Сохранилась легенда о борьбе одного из фараонов с верховным жрецом храма бога солнца Амона, Фараон убедил своих военачальников не бояться гнева жрецов. Он хотел штурмом взять храм Омона и отнять спрятанное в его подземельях сокровища. Верховный жрец знал, что скоро будет затмение солнца. Через верных людей он устроил так, что войска окружили храм за несколько часов до затмения и пригрозил фараону, что если он не подчинится жрецам, то бог солнца Омон отнимет у египтян солнечный свет. Фараон дал приказ к бою. Наступило затмение. Солнце исчезло. Войска в ужасе отступили. Фараон погиб, а верховный жрец сам занял царский престол. Правда, ученые эту легенду не подтверждают. Но в истории Египта известен и другой случай борьбы между фараонами и жрецами за верховную власть. Это произошло почти три с половиной тысячи лет тому назад. В то время у египтян было три бога солнца. Самый древний – Ра, самый почитаемый – Амон, и бог солнечного света – Атон, изображавшийся в виде солнечного диска, лучи которого заканчивались человеческими руками. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».